Глава 118. Осколки истины 3. Дознаватель не ошибся. Кантер вплыл, по-другому не скажешь, в кофейню ровно через 5 мгновений в сопровождении внушительной охраны, большая часть которой сразу рассредоточилась у входа, заняв все ближайшие столики. Тер благоухал свежей и явно сделанной по индивидуальному заказу туалетной водой, ослеплял блеском колец И даже тщательно уложенная чёлка и та подчёркивала общий образ роскошной небрежности. На свидании он что ли собрался после нашей встречи? Потом свидание? брякнула я вместо приветствия раньше, чем успела подумать. У солидного дядьки за спиной Тира чуть дрогнули в улыбке губы, но он сразу же вернул серьёзное выражение лица. Кантер немного сбился с шага, но потом совершенно невозмутимо, нисколько не смущаясь присутствия Бутча, плавно опустился за стол напротив меня. Леди Блау Ваша примата до сих пор освежает, как бриз северного моря в разгар зимы. Прошептал тихо Бучи, мне показалось, что я слышалась, так тихо это было сказано. Сир Тир. Наконец я выполнил церемонный поклон и снова не удержалась. Свою. Кантор моргнул, не понимающе. Свидание с кем? пояснил я для особо непонятливых. Раз уж все равно нарушила этикет, хоть удовлетворю любопытство. Свою. Солидный дядька из охраны отвернулся к окну, но я видела, что он снова улыбается. Леди Блау, так интересует моя личная жизнь? Кантер взял себя в руки и вальяжно развалился на неудобном стуле. А стулья действительно тут были очень неудобными. Мы сидели давно, и у меня начинала затекать спина и попа. Всё остальное мне не демонстрирует, съязвила в ответ я. Значит, недоступна для проявления интереса. У меня немного времени. Он выразительно покосился в сторону Бутча. А его охрана сразу сделала несколько шагов назад к соседним столикам. Буч вставал медленно и вальяжно, неторопливо и основательно вытирая совершенно чистые пальцы о салфетку, и только потом, в растяжку, отошёл на то же место, где сидел, когда заходила леди Филисити. То, что столик уже был занят, Буч не смутился совершенно. Он просто взял одной рукой стол, другой стул и переставил всё в другое место, оставив охрану сидеть на стульях без стола. Я пристнула в рукав, очень нарочито. Щелчок пальцев, и над нами встаёт купол тишины, который скостовал кантер. Он с облегчением вытянул ноги под столом. У тебя даже менталисты и те с особыми отклонениями. Мы вернулись в ближний круг. Свидетель это самый близкий человек на поединке. Он схватил мою руку и прижал к груди. "Разве не так?" подмигнул мне паяц. Я фыркнула, освободив пальцы. Мы сошлись на том, что навалять Хейли хочу не только я. Поправила я его. И ничто так не сближает, как общие интересы. А какие ваши планы, не нарушили ты так и не сказал мне. Не знаю, он снова развёл руками с лукавой улыбкой. Старшие всегда держат нас младших за идиотов, поделился своей болью Тир. Не только старшие, саркастично протянула я. Хочешь молчать, молчи. Главное, чтобы отработал статус свидетеля. Завтра в полдень в ратуше. Обсуждаем условия поединка. В курсе. кивнул головой он. Замену уже видела? Ещё нет. Знаю только в общих чертах. Тебе должно понравиться, загадочно протянул он. Психи всегда нравятся психам, пояснил Кантер. Тогда из этого утверждения следует однозначный вывод. Я скрестила руки на груди. Или ты псих, или я тебе совершенно не нравлюсь. Поверь мне, Ваю, он действительно отмороженный на всю голову. Кантер достал из кармана пирамидку артефактов и перебросил мне. Это для наглядности. Ценю ваши усилия. Пирамидка отправилась туда же, к тем, что дал Люц. Скоро у меня в карманах будет целый арсенал. Его перевели в наш класс. Посерьёзнел Тер и переплёл пальцы. Если бы, если бы Блез была старше, я бы никогда не позволил ей ни то, что учиться с таким, но даже посещать одну школу. закончил он твёрдо. Прямо чудовище выплоти? фыркнула я насмешливо. Не совсем, Кантер чуть качнул головой. Ну, ты сама знаешь, все маленькие твари имеют свойство очень быстро расти. С кем мы столкнулись в алхимической лавке? Я заехала к Ву в надежде увидеть Фейфей -Фей лично, хотя бы убедиться, что она в порядке, но слуга разочаровал. Госпожа у была практически сразу после завтрака Поэтому я без цели на потолкалась вокруг стеллажей с ингредиентами, купила немного сонных леденцов и уже собиралась уходить, как колокольчики на двери звякнули, и обдав всех клубами белого пара, в лавку ввалилась счастливо смеющаяся румяная смороза пара. Никей в позерски распахнутом Настеш меховом плаще, под которым блестели пуговицы синей академической формы, осторожно и даже нежно поддерживал подлокоток пухлую булочку. которые из-под маленькой шляпки совсем не по погоде кокетливо выбивались специально выпущенные пряди тёмных блестящих волос. Булочка тоже училась в Кернской, судя по нашивкам на форме. Алхимия, третий курс. Какая пара: целитель и алхимик. Просто классика жанра. Я щёлкнула зубами от удовольствия. Объект, на который можно без зазрения совести вылить раздражение, сам нашёл меня. Помимо Фай ещё одна мысль крутилась в голове и не давала мне покоя. Если магистер Фелисите талантлива в теормаге, а без талантные магистерские не защищают, то почему я не видела ее, когда училась в академии, и никогда не встречала? Ануднейшие теормаг нам давали аж на четыре курса кряду. После выступления старухи в кафе мне этот вопрос зудел настолько, что я даже отправила весь никак селю, чтобы спросить про Аю, но ответа пока не получила. Леди. Нике споткнулся на входе, увидев меня и быстро оценив количество охраны в лавке и Буче, как всегда лениво замершего где-то в стороне. Пробыв рядом с менталистом несколько дней, я, кажется, начала понимать, почему Райдо постоянно жует смолку. Если большая часть их работы такая нудная, делать просто нечего, и нужно хоть чем-то себя занять. Хвала небесам, Буч пока ограничивался тем, что просто постоянно дремал на ходу. Сакрорум. Протянул я довольно, удостоив горца небрежным кивком. Улыбка на лице Никеа расстаяла практически мгновенно, и он неосознанно задвинул булочку себе за спину, прикрыв от меня плечом. А вот это уже плохо. Булочка в мои расклады не вписывалась. Пока Никеа мне должен, никаких баб в принципе. Сначала учёба и работа. И я позабочусь о том, чтобы Сокрорум был должен мне постоянно. Представь мне свою даму. Винни леди Виниария Луэй, поправился он. Не знала, что кто-то еще называет детей в честь героинь эпических саг. Фантазию у родителей булочки явно богатая. Так претенциозно. Кажется, для девы Виниари все кончилось очень печально. Хотя вряд ли родители желали бы такой судьбы ребенку. Протянула я. Значит, слава? Желание увековечить имя семьи в веках? Папа просто любил Эпос. Булочка очаровательно покраснела, и голосок у нее был под стать. снежными медовыми переливами, но глазки сверкнули зло. Стерва. Ник я всегда выбирал один и тот же типаж баб. Всяко выконченная истервы, которая выглядит трогательно и безобидно. Несчастные сироты, хрупкие цветочки, обиженные жизнью, все находили возможность прикорнуть на крепком мужском плече, пустить слезинку другую и использовать идиота, который никогда не учился на своих ошибках по полной. А утешать всегда приходилось мне. Булочка соответствовала вкусу Нике на все сто. Нежная с виду, требующая мужской защиты, ласковая, трепетно заглядывающая в рот, готова поставить что и имя она ему уже выдумала что-то вроде зая или не кусеночек. Поговорим? Я махнула в сторону, и Нике послушно пошел, таща булочку на буксире. Без посторонних, уточнила я. Никеша. А вот и плаксивые нотки прорезались. Булочка явно не хотела оставлять добычу в одиночестве. Посмотри, пока от травы. Никки аккуратно и ласково отцепил маленькие пальчики, которые как клещи вцепились в его рукав. Я через пару мгновений подойду. Иди. Он мягко подтолкнул ее чуть пониже спины. Только не говорите мне, что эта стерва уже залезла к нему в постель. Настроение испортилось окончательно и бесповоротно. Двойной купол упал с двумя синхронными щелчками. И я и Нике с коставали по одному. Винни? Я вздрогнула бровь. Ответ не требовался. Нике упрямо поджал губы. Значит, ради этой идиотки ты просил у меня артефакт, попёрся к серым, подставился, и теперь я имею проблемы только потому, что тебе нравится булочка Винни? Она не идиотка, огрызнулся он. И не булочка. Напряги мозги, Никеша! Пропела я, пытаясь подражать тону булочки. Для тебя же лучше, чтобы она была идёткой. Если это не так, то она подставила тебя с серами осознанно, и меня в том числе. Вы могли бы не приходить. Это был мой артефакт. Мой сокрорум, рявкнула я, окончательно выведенная из себя. Как меня достали его бабы. Каждый раз одно и то же, неважно, 17 ему или 30. Никен никогда не поумнеет. Из-за твоей винни отвечаю я, и я имею право знать. Ты так не считаешь? Винни из ваших защищался он. О, великий, я закатила глаза. Не из наших. Приставка перед именем не делает её автоматически нашей сокрорум. Даю гадаю. Какой у неё круг на третьем курсе? Четвёртый хоть есть? Родзах удалый. Осталось несколько родственников. Леди нужна защита, и, конечно, никого, кроме тупого горца, не нашлось. Точнее, только горец был настолько туп, что повёлся на это. Винни не такая, прошептал в ответ он. Винни чудесная. И всё, что я должен, я отработаю. Я со свистом втянула воздух сквозь зубы. Всё хуже, чем я думала. Я тебе скажу, что будет дальше с акрорум, выдохнула я устало. Всё будет, как абы тебя раскрутят и используют по полной, а потом вышвырнут, когда взять будет нечего, и ты станешь бесполезен, и ты уползёшь в свой высокогорный угол плакаться и наматывать сопли на кулак. Винни не такая. Выдохнула ону прямо. Хорошо, я подняла руки, сдаваясь. Его жизнь, его шишки. Я сказала, ты услышал. Эта стерва подставила один раз, она извинилась, прошептал он. Сокрорум ты идиот, ты сам прекрасно знаешь, куда можно засунуть такие извинения. Это больше твоей полугодовой зарплаты, и ты мог просто не выйти оттуда, и она это знала. Если это любовь, пусть великий хранит меня от такой любви. Это не она, это даже не ее долг, это ее брат. Она не знала. О, у нас еще и братец есть. Так пусть он отдаст тебе деньги, ты отдаш мне и гуляй свободен с окрорум. У него нет, выдавил он. Все, я тряхнула головой. Горский идиотизм не лечится, как и высокомерие Блау. Заткнись. Это не я пришла к тебе, и это не я должна, и это не у меня контракт, добавила я морозным тоном. пока не расчитаешься, никаких булочек, цветочков в любви и прочей чуши. Второй лист, четвёртое примечание к контракту, пояснила я для особо непонятливых. Отдашь всё до имперИАла, гуляй на все четыре предела. А пока нет, будь добр, соблюдай правила. Мне нужен целитель, а не влюблённый придурок в обозримом будущем. Никес сверкнул глазами так, что будь на его месте фею уже бы полыхнуло. Свободен. Я схлопнула купол щелчком и отправилась на выход. По пути заверну в гдальним полком, чтобы попрощаться с булочкой лично. Леди, протянула я сладко. Леди Блау присела в чётком поклоне по этикету Винни. Мы не представлены официально и вряд ли будем. Слишком разный круг общения, поэтому в формальностях нет нужды. С улыбкой пояснила я. Господин Сакрорум мне должен. Должен столько, что на текущий момент он переходит в разряд моей собственности, личной собственности. А своим я делиться не приучена. Я наклонилась ближе к маленькому ушку. Любое излишнее внимание я буду расценивать как покушение на личную собственность рода Блау. Я достаточно доступно объяснила. Вполне. Булочка отшатнулась, разом потеряв все фальшивое тепло и смирение. Натуру не переделать. Нике не ваша собственность. Он человек. Человеком он станет, когда отдаст всё до последнего имперИАла с процентами, пояснила я. И я думаю, мы обе в курсе, кого следует благодарить господину Сакроруму за то, что он перестал быть человеком и перешёл в разряд собственности. Вы винни, тревожный голос Нике позвал нас сзади. И булочка сразу сменила выражение лица на трогательно беспомощное. Даже слезинки и те появились на глазах. Я восхищенно прицокнула языком. Я так не умею. Все до последнего империала. Повторила я для этой стервы предупредительно щелкнув кольцами. Блау не занимается благотворительностью. Буч стоял недалеко от нас и внимательно оценивающим взглядом изучал Сокрорума и его даму. Потом посмотрел на меня и, клянусь великим, в его глазах плясали смешинки. Неужели моя личная ледяная глыба начинает потихоньку таять? Чудные дела твои, великий! Вы сделали что? Мне показалось, я слышалась, поэтому переспросила ещё раз. Правда, надо сказать, что я и не слушала внимательно. С того самого момента, как мы вернулись домой из Керна, я снова и снова прокручивала в голове встречу в алхимической лавке. Что-то не давало мне покоя. Пылнике? Нет, он такой всегда первый декада, как сносит плетение по очередной юбке. Имя, запах, от булки пахло очень знакомо, зельями, эликсирами, травами. Да, для алхимика шлейф ароматов стандартный, но травки, травки были редкими, и где-то совсем недавно я уже встречала такое сочетание. Пай малис супостата. Нэнс гордо выпятила внушительную грудь. Какого супостата, Нэнс? почти простонала я. Этого самого, Аларик показал на стеллаж со свитками, с картинкой нарисованной. Месье думает, что Нэнс глупая и не понимает ничего. Я же помню, как вы переживали из-за гвардейца в двоих, и в спину вас. Она гневно раздула ноздри. И ещё чего не хватало, чтобы по поместью ходил. Вот с этой картинкой я вытащила рисунок с татуировкой серах из коробки и потрясла перед носом Нэнс, пытаясь свести концы с концами. А то Аларикa гордо пожала плечами. Нэнс снова простонала я. Дядя наверняка оставил супостата гулять не просто так. И что мне теперь делать? Мисси, нахохлилась она в ответ. Мы все спланировали. Мы это кто? Кто мы? Девушки? Она колыхнула грудью еще раз. Кухонные и служанки. Пришлось привлечь, пояснила она. Он худеньких любит, а у нас почти все во. Внушительная грудь колыхнулась еще раз. Я закрыла лицо руками. Вы не думаете, мисс, он только посмотрел, успокоила она меня. Посмотрел куда, Нэнс? выдавила я, пытаясь не смеяться. На грудь, значит, пояснила она, как само собой разумеющееся, чтобы его раздеть до да картинку посмотреть. Пришлось и самой раздеться. Вздохнула она тоскливо. Нет, чтоб нормальный был мужской вкус, чтобы поддержаться. Алилит та, что худенькая у нас. Она замуж собралась по осени, уже сговорена за Таборнова. Ты же ли узнает, кто, что до нижней сорочки оголилась до да перечужими, не возьмёт никто, просительно зашептала Нэнс. Никому не скажу. Я провела пальцем по губам. И что, эта Лили узрела, та её узрела, кивнула Нэнс на рисунок. Аккуратно на левом предплечье картинка ваша обретается. Нэнс. Я уронила голову на стол и постучалась несколько раз лбом. Вот за что мне это, великий? Мы старались, Мисси. Обиделась та. Вы представляете, скольких нам проверить пришлось, пока нашли? Скольких? С десятка два, ответила она, подумав. И что всех проверяли раздеванием? А как ещё-то? сплеснула она руками. Я лично троих на себя взяла. Я больше не могла. Видит, великие терпеть больше не было сил. И я заржала. Я смеялась так, что от хохота тряслись стол и зеркало, и все расчёски со шпильками. То есть перед двумя десятками мужиков мои служанки оголялись, чтобы узреть ту туировку. Мись Аларик определённо обиделся. Вы думаете, только мужики на что годны? И где эти ваши мужики ходят, бродят? А супостат вон, он под боком обретается и не чешется никто. А если ещё раз Миси в спину шмальнёт, как тогда? Нэнс. Я вытерла слёзы от смеха в уголках глаз. Это было просто слишком неожиданно. Давай на будущее, если ваша девчачья команда решит что-то сделать ещё раз, ты сначала скажешь мне, хорошо? А Ларика поджала губы, всё ещё свято уверенная в своей правоте. Где сейчас супостат? И кто он, Нэнс? Из второй дивизии, где ваши двое гвардейцев обретались, оживилась она. Проверяли же всех. Я нахмурилась. После лабиринта дядя точно отдавал приказ проверить всех гвардейцев охрану обе дивизии. Ты к не военный он, сверкнула довольной улыбкой Аларика. Вот и не узрел никто, кроме нас. Помощник он повара из недавно нанятых, Николановый, не к дивизии приквартирован временно, прошлой заболел. Да так неудачно, ногу сломал. Ногу сломал, протянула я. Скорее удачно, чем нет. Пришлось и поварят не проверял никто, ответила она убедительно. Только мы и искали. Хорошо. Я отстучала пальцами несколько тактов. кто-то обязательно должен ответить за халатность, если, конечно, это было сделано не специально, по приказу. "Где сейчас супостат?" улыбнулась я. "Так поймали же?" снова пояснила Нэнс непоняливым мне. "Лели как завяжит, как условились, а мы всем скопом и раз!" Она скрутила два кулака. "Неужели убили?" шёпотом произнесла я. "От этих халорик можно ожидать чего угодно. Месси" Сукаризной протянула Нэнс. А как же допрос? Пытки, приспособления разные. Увлечённо покрутила она пухлыми ладошками в воздухе с огромным воодушевлением. Мы что ж, совсем ничего не понимаем? Почитай сколько лет тут обретаемся, навидались всего. Учёные, как правильно надоть. Правильно? Учёные? Где супостат, Нэнс? рявкнула я. В подвале быстро затараторила Аларика. После завтрака туда посадили. Там рядом с хладным мясо летом хранится. Сейчас зима пустуюет всё. Там крюки есть и цепи, добавила она шёпотом. Мы его разделали, сняли всё до ниточки, как положено. Колечки все и цепочки, и причинное место прикрыли пледом. Пледом? Прикрыли пледом? Это чтобы самое важное не отмёрзло, значится, заговорила я как Нэнс. Вот за что мне это, великий. Я сорвалась с места к двери и тут же с рычанием развернулась обратно. Сейчас не ночь, и Буч терпеливо обретается за дверью, ожидая меня. Я собиралась в библиотеку изучать кодекс. Там менталист, прошептала я сквозь зубы. Там менталист, а Супостат в подвале. Не Супостат, не Алариц Ненс. Ты понимаешь это? Не Алариц, если вы сняли с него все артефакты, То его слышно на весь предел. Наконец, более спокойно выдохнула я. Чему быть, того не миновать. В дверь торопливо постучали, и растерянная Нэнс пошла открывать. Заполошная, смоглая девчонка с кухни, одна из многочисленных помощниц Маги, топталась на пороге комнаты. Заходи, чего уж там, я сделала широкий жест. Есть ещё новости? Девчонка тоскливо сигнализировала взглядом Нэнс, а потом, повесив голову, тихо прошептала: Господин менталист, пошли проверять все кухонные помещения, хладный, закрома, кладовые и всё, что рядом. Великий, всплеснула руками Аларика. Твою дивизию, вырголась я сквозь зубы. Только менталиста и так сующего везде свой нос, мне в подвале и не хватало. Иди, дядя, о великий, я приподняла юбки и припустила по чёрной лестнице в подвал. Рядом с хладным толкалось много народу. Слуги вытягивали шеи и старались заглянуть в неширокую дверь рядом. Нэнс молча проложила мне дорогу, и ёжись от холода в домашних тапках я зашла за ней. Картина внутри была умиротворяющей. Никаких супостатов или прочего не положено по протоколу, только пятеро раздетых до пояса, накачанных в высоких аларицах с блестящими от пота спинами, споро махали здоровенными топорами. выдергами и кувалдами разбирая полки в дальней части и так они дружно это делали что хотелось смотреть и смотреть неужели глуховатый голос Бучи донесся справа ужели равнодушно ответил Ликос и со скрежетом вытащил еще один гвоздь из доски гвоздь был длинным тащил наставник нервчато медленно видимо чтобы все успели насладиться симфонией маги госпожа кухни этого дома Ни один здравомыслящий человек не откажется выполнить просьбу кухарки перед ужином. Сверкнуло хмылки он. "В кухне нужны новые стеллажи для хранения. Мы свободны". "У наставника юной леди", бубь бросил взгляд на нас Ненс. "Не нашлось других обязанностей. Обязанности мастера Лика значительно шире". Я с облегчением оттолкнулась от стены. И наставничество не самое основное. И не самая любимая. Не удержался я от шпильки. И леди здесь совершенно случайно. Бучки внул на вход. И публика. Конечно, не случайно. Я фыркнула. Нэнс сообщила, что мастер прибыл от знакарки. Пояснила я для менталиста, который прекрасно знал, зачем мы заворачивали к Марте. А публика в проходе торчали одни молодые служанки и помощницы. Видимо, вся Нэнс и воармия кухонных дев-воительниц в сборе. Наслаждается бесплатным и таким редким зрелищем. Именно в этот момент один из аларицев решил поиграть мускулами и отправить воздушный поцелуй своей зазнобе, которая пунцовела щеками и теребила кончик длинной косы. "Нельзя потрогать, так хоть посмотреть", протянула я тоскливо. Аларицы и правда были великолепны, все как на подбор. "Одеца", сразу рявкнул Лик из своим парням. "Работать!" Взмах в сторону входа и девчачья ватага сохами и визгами исчезла в коридоре. Учиться. Еще один взмах уже в мою сторону. Библиотека ждет. Наставник только несколько вопросов. Послушно кивнула я Ликосу. Пар мгновений. Это уже будчу и слава великому он наконец убрался из подвала за дверь. Купол я поставила за два щелчка пальцами и наконец выдохнула с облегчением. Где супостат Ликос? спросил я нетерпеливо. Лика смолча скрестил руки на груди и сверлил Насненс по очереди суровым взглядом. У Аларики хватило совести опустить глаза долу. Но я-то совершенно ни при чем. Я ни при чем. Я не знала. Одна бровь Ликсы насмешливо взлетела вверх. Я правда не знала. Я топнула ногой от нетерпения. Приходится тратить время на глупости. Где он? В отключке. Наконец соизволил ответить мастер. Отлично. Я постучала пальцем по губам. Пусть так и не приходит в себя. Я дам несколько ментальных. Нацепите на него, а его артефакты мне, хочу посмотреть. Нэнс послушно закивала головой, спрятавшись за моё плечо от взгляда Ликаса. Выглядело это по меньшей мере смешно. Внушительная Нэнс была шире меня раза в 2 и выше на голову. Иди уже. Я подтолкнула Ларику в бок. Нечего сейчас мозолить глаза наставнику. Куда его? Лини вопросил Лигас хищным взглядом, следивший за отступлением Нэнс. Ох, и попадёт же девчонкам. Туда же, ответила я, подумав. Только менталист. Ночью все спят. Лигас неосознанно потёр больной бок. Лечение Марта давало эффект, синяк стал меньше. Вот зачем он раздевался тоже? Для натуралистичности или среди тех, кто заглядывал в кладный, и его зазноба имеется. Я оценила наставника свежим взглядом. Хорош. всё при нём. И учитывая статус не из последних в этой их вольнотаборной иерархии, за такого пойдёт любая. Мысля о том, что у Ликасы может быть своя личная жизнь, никогда мне в голову не приходило. Он и Нэнс всегда были моими. Поэтому нужно как-то мягко выяснить этот вопрос. Хорошо. Я тряхнула головой. Ночью, как уснёт. Проследи. Наставник коротко кивнул, отправился собирать инструменты, а меня ждал кодекс. Геб я нашла в библиотеке. Видимо, он так и сидел тут с самого завтрака, послушно выполняя распоряжения дяди. Расположившись за большим столом у окна, он ворошил груду свитков и книг, которые натаскал с полок. Геб! Гебион! Он был так погружён в чтение, что мне пришлось окликнуть его несколько раз. Старшая соученица. Мальчишка расплылся в улыбке и пододвинул к себе стопку, приглашая меня сесть рядом. Разбираешься? Я с любопытством заглянула в его записи. Да, где получился воодушевлением и азартом. Мы проходим сигнальные артефакты. Вышки? Не только. Он перелистал несколько страниц в книге до подробной иллюстрации. А основной вопрос почему никто не разработал универсальный сигнальный артефакт для всех прорывов? Серьёзно наморщил лоб Гэп. Это сильно упростило бы работу. И мне было правда интересно, до чего он додумался. Можно задать изначальные параметры? классифицировать всех тварей. Он постучал пальцем по схеме артефакта. Это решило бы проблему, потому что классификации нет, Геп. Я пристроилась рядом и от листала на несколько страниц в книге назад. Почему предки назвали наш мир тварным? Твари, быстро ответил Геп. Твари тут и твари там, на земле, на небе и под землёй. Такая теория есть, но может быть, потому что и мы твари божьи. Не все поклоняются великому. Это Мара привычает всех, Геб фыркнул в ответ. У Немесы наоборот, право жить принадлежит только избранным. Так или иначе, мир населён тварями. Сигнальный артефакт реагирует на активность, передавая сигнал дальше по цепочке. Именно поэтому сигнальных вышек по периметру так много. Я потянулась за картой, которая лежала сверху стопки, и расстелила её на столе. Лернейский хребет. Палец скользит, повторяя повороты хребта. Естественное место обитания тварей, как и любые катакомбы и подземья севера. Есть теория, что они расселились по всей территории пределов только с приходом высших. Раньше они не покидали своих гор. Не знаю точно, история вещь спорная, я пожал плечами. Жаркие дискуссии про увеличение ареала обитания из-за нарушения баланса с приходом нас в этот мир велись до сих пор. Но эти твари материальны, имеют физическое тело, скелет, подлежат чёткой классификации и управляемы заклинателями, подмигнула я. В восточном местах скоплений это болота, на юге пустыня. Виды разные, но общим является наличие физической субстанции. Значит, сигнальный артефакт настроенное на излучение физического организма определённой частоты и параметров. Верно, кивнула я. Вода. Я обвела кружком море на карте. Принцип аналогичен. В сигналки стоят вдоль всего побережья на островах, и им оснащён каждый корабль. Остаётся небо, протянул Геп. Прорыв. Что такое прорыв? Скопление твари превышающее стандартную концентрацию на заданную единицу площади, оттарабанил он, с последующим лавинообразным увеличением концентрации, уточнил он. О твари, сущности не относящейся к человеческому виду. Опасные сущности, которые уничтожают наш вид. Подумав, добавил он от себя: "У нас не один вид Геб". Тихо добавила я: "Многие считают, что у нас не один вид. Есть высшие, владеющие силой, и все остальные, и также у тварей. Есть те, кто изначально обитал в этом мире, когда пришли мы, и они просто защищают свою территорию, потому что были вынуждены сменить ареал обитания. Те, которые подчиняются заклинателям". Мечтательно закончил он. и тех, которые приходят незваными. Я фыркнула, представляя в себя с флейтой против вызванного, например. Мы не можем заклинать и управлять инфернальными сущностями. Инфернальные сущности, которые могут обрести плоть, только если прорыв в грани был успешен. Око открылось полностью. Тогда эти субстанции обретают плоть. Их могут засечь сигнальные артефакты, но тогда обычно уже слишком поздно, добавила я тихо. Прорыв в гране нужно запечатывать формацией до, пока проход не стал стабильным. Иначе приходится вводить военное положение. Как было во время прорыва у Хесау. Верно, я кивнул головой. И именно этот тип артефактов сработал в Керне, когда был прорыв в гране на центральной площади. Сигналки сработали, помощь пришла, и маги успели закончить формацию до того, как путь был открыт полностью. Иначе жертв было бы больше. два типа артефактов, вдлиго уточнил Гебион. Два, подтвердила я с улыбкой. И над задачей объединить их в один бьётся не одно поколение. Но не я здесь будущий артефактор. Соответственно, если использовать сигналки только первого типа, будет слишком поздно. Инфернальные сущности из за грани уже обретут плоть. Почему бы просто не укрепить грань или придумать артефакты для самой грани? Запретить им проход, как они находят нас? Теорий много, Я пожал плечами. Защитная грань, как яйцо, укрывает мир куполом, и первыми ее прорвали мы, когда пришли. Я замолчала, вспоминая, что говорили о нас аларии. Некоторые считают, что это именно мы первыми показали тварям путь в наш мир, что они просто следуют тем путем, которым во время исхода прошли мы. Но прошло столько зим, все время мира Гиббон. Время везде течет по-разному. Если ты пройдёшь в лесу по чистому снегу, останется тропинка, следы, и пройти проще, наступая прямо след в след. Путь уже есть. Если это так, я замолчала, обдумывая невесёлую мысль. Значит, предыдущий мир умер, Геб. И там теперь остались только твари, демоны грани, не мёртвые, и ни одного из нас, потому что ни разу ни один из высших больше не пересекал грани. Может им просто не хватает сил? Задумчиво спросил Гебион. Проход по летописям тогда удерживали главы практически всех родов, а открывали жрецы. Если за эти тысячелетия там и остался кто-то в живых, то вся их сила должна уходить на выживание в том мире. Служители Немеса верят во второй исход. Он подравнял книги стопочкой и почесал бровь. Мама с юга, из ортодоксальных, старый род, пояснил он. Когда будет разрушена седьмая печать? Все верующие обретут силу повелевать тварями. Я фыркнул, а не удержавшись, представив их количество. И день сравняется с ночью, и проснется великий змей, и проглотит светило, и рухнет первая печать. Замогильным голосом процитировал он и подмигнул мне. Мама постоянно читала нам на ночь Конаны Немеса. Я думал, а ты веришь в великого? Да. Он кивнул вихрастой макушкой. Как отец и братья, я почитаю молчаливого бога. Мама не вмешивается. Она и сама тайком ходит в храмы Мары, когда думает, что никто не видит. Снова захихикал он. Немеса почитать сложно. Последняя молитва всегда в полночь, а я рано ложусь спать. Прозаически закончил Гебион. Великие другое дело. Даже говорить не нужно. Я засмеялась. Блау не были религиозной семьёй. Нет, мама почитала Мару без фанатизма. Отец и дядя великого, но ну, просто так было принято. Ходить по большим праздникам в храм, приносить подношения, проводить обряды, но веры истивой и ярой у нас не было. У меня тоже. Боги обычно молчали в ответ на мои молитвы, клятвы и мольбы. Были глухи и слепы. Посещать храмы я начала только в Легионе, и то потому, что ходило всё целительское крыло. Потом втянулась. Но до сих пор считаю, что Бог помогает только тем, кто помогает себе сам. Нет, проявления божественной силы я принимала во внимание, как пламя великого или немилость Немесы это совершенно реальные и осязаемые вещи. Но вопрос, сколько было в этом божественном доле жреческой силы? Ведь кто-то же шлёпает печати Немесы по заказу. Вряд ли богу есть дело до каких-то блау. Значит, это совершенно точно не имеет никакого отношения к мифологии. Наставник задал мне сравнительный анализ сигнальных артефактов наших, мирийских, хаганата Геп такливо вздохнул. Но я не нашёл ничего, кроме верований. В Мире и тоже верят в великого, почитают Мару, Немесы и Ниму. Седьмой ряд, вторая полка стеллаж справа. Просветила я незадачливого ученика артефакторы. Библиотека большая. Сам бы он искал нужную информацию до весны. Там артефакторики других государств. Но у нас в Мире не только артефакты, боги, язык, принципы плетения одинаковы, Геп. Когда-то вся империя была единой. Мирия смогла отвоевать независимость, что неудивительно. Я проследила границы Мирии на карте. Сложно удерживать провинцию, с которой столица отделена днями пути и тысячами ли к водной глади. Поэтому клан Хесаут так важен. Осторожно спросил Гиббион. Им единственным разрешили строить портал. Скажем так, это единственный выход к Северному морю со стороны Мирии. И Хесау всегда поддерживали очень тесные связи с ними. Охраняя морские пути. Корабли Хесау действительно такие большие, как пишут. Геп пошуршал свитками. Боевые триеры действительно производят неизгладимое впечатление. Произнесла я, вспомнив побережье, верфи и ряд небольших староживых корабликов у нерем вдоль берега. Хесау всегда были морскими волками больше, чем сухопутными, пока катаклизм не положил начало конца их рода. Зимой все корабли встают на причал, защищенные артефактами. Вы наверняка будете проходить их позже, и до самой весны, пока не сойдёт лёд. Это незабываемое зрелище, как огромные льдины потрескивая наползают на берег. А льдоколы? Дорого, я фыркнула. Зимой Хысау не так часто отправляли корабли. На то, чтобы проложить путь, уходило прорва магической энергии. Как встанет крепкий лёд, будет санный путь вот тут. Я прочертила пальцем линию вдоль побережья, через острова и дальше, до первых прибрежных городков Мирии. И всё-таки мы проиграли, а Мирия победила. Мы всё равно не смогли бы удержать эти территории. И управление Мирийской провинции изначально было автономным. Свой легат, свой префект, свои легионы даже флот. Я пожала плечами. Поэтому отделение было только вопросом времени. Фрейзия и Хаганат. Схема одна и та же. Я свернула карту, освобождая себе место. Неспособность удерживать слишком удалённые территории, ошибки управления и спорные законодательные акты. А в виде 9 Гебион улыбнулся. 12 и 14, добавила я. И это только то, что мы знаем. Ты тоже считаешь это глупым? Переименование. Самоубийственным. Подобрала правильное слово я. Когда вся империя разваливается на кусочки, все провинции требуют автономии, а в легионе бродят мятежные настроения, заниматься исключительно вопросами именования – это не признак большого ума Аввидея IX Гиббон. Тем не менее закон, принятый императором Аввидеем IX, не отменили до сих пор. Как ты себе это представляешь? Я развеселилась. Если они внесут поправки, это равносильно тому, чтобы признать, что решение императора не всегда верны. Многие целители по косвенным признакам утверждают, опираясь на летописи, что в конце жизни императора Аввидея IX поразила поистине неизлечимая болезнь ума. Ни чем другим нельзя объяснить такие законодательные акты. Империя звучит неплохо. Алия Темпера Геб. Не те времена. Пояснила я непонимающему Гиббиону для таких решений. Мертвый язык, мертвая империя. Явиди считал, что название на мёртвом языке в итоге приведёт его империю к гибели, и в чём-то он был прав. Всё развалили. Поэтому Великая Поднебесная была переименована просто в Империю. Империя только одна, поэтому названия ей не требуется, блистал знаниями Геб, вольно процитировав слова императора из летописей. Скажем так, эта мечта Види осталась только мечтой. Но развал империи условно считают именно с этого момента. Я зашуршала свитками, раскладывая перед собой брачные контракты в стопочку. Первым в пачке оказался контракт от Бартушей, и я сразу перелиснула на второй лист. Посмотреть дары невесты. В этот раз я лично проконтролирую возврат каждой мелочи. Бартуша, я взмахнула листками. Среди даров невесты на этот раз вас нет. пояснила я весело для Гебиона. Кто бы знал, что предметы фарфора могут принести столько проблем. Я был тогда на заднем дворе Внезапно произнёс Геб, возвращался из мастерской. Служанка госпожи Айши не виновата. Я удивилась, но поощрительно кивнула, чтобы он продолжил. Я видел, он немного смутился. Мне кажется, другой слуга специально толкнул её под руку. Она просто хотела посмотреть, а ваза разбилась, пояснил он. Я говорил управляющему, но наказали всё равно двоих. А она просто хотела посмотреть. Ливия не должна была проявлять излишнее любопытство в отношении чужих даров. Управляющий распределил наказание верно. Нужно пресекать ненадлежащее поведение, растолковала Ягебу, которое и привело к такому результату. Это повлекло за собой определённые проблемы. Я взяла следующий брачный контракт: Тиры в качестве жениха, Коста Стир, первый сын, но побочная ветвь. Я перелиснула дополнение к договору и подавилась смехом. В качестве даров невесты от Костоса были одни кристаллы, 10 кристаллов, ровно на два меньше, чем за меня предлагали Хесау. Готову поставить, что сам Костос и в глаза не видел этих бумаг. Вряд ли его кто-то спрашивал, потому что если бы дары для дражайшей невесты выбирал лично Костос, там были бы одни тряпки, украшения и предметы искусства. Костос, я помахала листом в сторону Геба. Я прямо представляю, какая гармоничная бы у нас получилась семья. Геб фыркнул, а потом подавился смехом. Ваю, ты просто должна это увидеть. Он зашарил по карманам, почти нырнув под стол, и вытащил на свет пирамидку артефакт. Это запись с турнира. Он улыбнулся лукаво. Дело один из легионеров. Я крутнула пирамидку в руках. Наверняка Гебу она попала от Гектора. Установила артефакт ровно, подала импульс силы. И расхохоталась до слёз. Не знаю, кто этот умелец. Но они сделали нарезку коротких моментов с турнира. Вот сияющий гордый Костас в накинутой на плечи белой мантии торжественно солютует публике. Затем картинка меняется, и его за волосы нагибает вниз наша одноклассница, та, что не получила место из-за Костаса. И третья картинка. Тир ревёт, размазывая слёзы по щекам и протягивает руки к маме. О, великий! И снова по кругу сияющий Коста с гордостью лютует. Вот его возят за волосы, и снова слезы и к маме. Кто делал? Выдавила я сквозь смех. Это просто шедеврально. Геп Лукаво улыбнулся и пожал плечами. Сам он явно смотрел запись не в первый раз, но это все равно было смешно. Можно? Я сцапала пирамидку. Сделаю копию. Геп кивнул. Сделаю копию и отправлю Тиру. Надеюсь, он тоже оценит. А то слишком высокомерно расфуфыренным он выглядел сегодня. Нужно спустить с небес на землю. Пусть бдит. Это его клан в будущем. Мы работали уже несколько часов. Нэнс дважды приносила чайничек со свежим чаем. За окном начало темнеть, но я так и не продвинулась дальше первой половины кодекса. Все, не могу больше. Я уронила голову на толстую книгу. Кто писал эти брачные законы? Геб сочувственно покосился в мою сторону, но промолчал. Он сам зарылся по уши, и помочь с вопросами права не мог точно. Вот была бы тут фей, как твоё плечо. Я удобно устроилась, подтянув под голову ещё одну книгу, чтобы лежать было повыше. Уже почти так же. Мальчишка смущённо сверкнул глазами из-под ресниц. Всё-таки он до сих пор не мог понять, отчего у него было такое помутнение рассудка на арене, и от выступления на турнире пришлось отказаться. Наставник Ликс сказал: "Будем разрабатывать дока до 2. Это хорошо, зевнула я. Геп, ты говорил, что ваши родные с юга. Угу. Но тогда в вашей семье не следуют традициям. Имена, пояснила я. Вас зовут нормально, а не Аке, Заке, Факери, на южной манер. Как представлю, что центуриона Гектора зовут центурион Факери? Ух, Геп заржал, откинув назад голову. У нас есть один Закери в семье. поделился он. Закери Лиц. Не знаю, чем думали родители, но если он приедет учиться на север, ему придётся непросто. Я согласно кивнула головой. Ему сейчас 3 или 4, добавил он, задумавшись. Учиться ещё не скоро. Сила, спросила я, потянувшись. Если это мой Закери Лиц, то он одарён. Есть, ге полыбнулся широко и гордо. Пойдёт в академию, скорее всего, на искусство. Почему? Уже рисует. Гебс с сомнением пожал плечами. Лучше на артифактора, посоветовало я. Чем кончилась карьера Закериллицы на факультете искусств, я знала прекрасно. Не хватало, чтобы он что-то еще помимо разрывных картин изобрел. Ты артифактор. Академия у нас хорошая. Если что, всегда помочь сможешь. На юге так не учат, знаешь сам. А то, что рисует хорошо, я постучала пальцем по губам. Так это прекрасно. Для артефактора очень важно уметь правильно изобразить своё творение перед началом работы. Гебёнки вну задумчиво оценивая перспективы, а я с гриблокодекс, свитки с контрактами, и решительно отправилась на выход. Всё равно ничего годного мне не изобрести. "Я к наставнику Луцию", сообщила я Гебу. "Ученице требуется срочная помощь мастера". Я тряхнула внушительную стопку бумаги в руках. Пусть Луция отработает своё звание наставника и хоть раз сделает что-то по-настоящему полезное. Например, кратко расскажет мне всё, что я должна знать, и придумает 9 правильных и достаточно ветиеватых отказов.